От него, от бюрократа идет постепенность, а она не всегда угодна прогрессу. Я не могу взять в толк. И ни один директор завода в толк взять не может. От нельзя пьяницу или лентяя прогнать, а его зарплату передать другим членам бригады? Ну почему? Где логика? Дияк не может позволить, чтобы произнеслось слово ⁇ безработный ⁇ Как это так? А где завоевание революции? В том они завоевание-то, что рабочих на каждом предприятии с распростертыми объятиями ждут. Все права и блага им предоставлены, а гнать надо тех, кто пьет, а не работает. Но при этом рубашку на груди рвет я, гегемон. Зазвонил телефон. Жуков затянул галстук, поднялся. «По нашу душу, полковник». Едем. Глава четвертая «По-моему, именно эта дама и есть Дора Бульдозер», — сказал Костенко, отложив одну из двенадцати фотографий, привезенных из районов сыщиками. «Вам не кажется, майор?» «А бог ее знает. Поедем, выясним». В машине Костенко, зябко закотавшись в плащ, спросил, «Кстати, по отчеству вас как?» «Иваныч». «Леонид Иванович? «Алексей Иванович, Лёня меня только жена называет». «Ну, значит, с Мишей Менчаковым я познакомилась у меня дома», — сказала Дора. «Он с ветеринаром Журавлевым приезжал». А потом я его к Григорьевым пригласила. Он им после мяса с рудника привозил оленину. Брал недорого, по пять рублей за кило. Ну, значит, слово за слово. Он деньги получил, говорит, может, сходим в кино, а это в субботу было. Ну, я и согласилась. Мы «Гамлета» смотрели и мультики. А потом он говорит, может, посетим ресторан, но там мест не было, в кафе тоже очередь стоит. Поговорить, значит, негде, ну, он и говорит, может, к Григорьевым зайдем. И зашли, конечно. Посидели, поговорили, выпили немножко. Он потом, как приезжал в город, всегда меня через Григорьевых находил. — А в чем дело-то? — Сейчас объясним, — сказал Жуков. — Только сначала давайте уточним. Вам тридцать три года, родились в Иркутске, сюда приехали семь лет назад, здесь развелись. Работаете в ателье МОД, живете с дочерью от первого брака и с матерью мужа, верно? — Верно. — С Диной Журавлевой давно познакомились? — спросил Костенко. — Ну, значит, точно сказать не могу. Год, наверное. Миша меня с ней в магазине познакомил, когда мы брали вино и сырки. К Григорьевым шли гулять. — Давно Мишу не видали? — спросил Жуков. — Давно. С осени. Он как в отпуск улетел, так и не вернулся. — Вы что, на аэродром его проводили? — поинтересовался Костенко. — Нет. Мы его в таксомотор посадили. — Это кто мы? — спросил Жуков. — Григорьевы и Исаков. — Григорьевы где живут? — спросил Жуков. — Григорьевы-то... «Ну, значит, как с улицы Горького повернете, так второй дом. Они на седьмом этаже. У них еще балкон с навесом. Они там зимой мясо держат». «Дом девять, что ли?» — спросил Жуков. «Блочный, серый?» «Он!» — обрадовалась Дора. «Блочный!» Жуков вышел. Костенко предложил женщине сигарету. Она закурила. «Вспомните, пожалуйста, вашу последнюю встречу, Дора Сергеевна», — сказал Костенко. «Это когда было? 15 октября или 16? «Я не смогу». «Так точно-то. Вроде бы в октябре дождь со снегом шел, а когда именно, не помню». «Ну, значит, он приехал грустный, с похмелья», — сказал Григорьевым что летит на море в отпуск. Спросил, где я, они сказали, на работе. Ну, значит, он пришел, спросил, не хочу ли я с ним встретиться. Я говорю, чего ж нет, давай. Он говорит, значит, у Григорьевых останемся. А я ответила, ладно. Но он купил плавленых сырков, печенье, вина, У меня смена пораньше кончилась, пошли к Григорьевым, выпили, закусили, остались у них. Высоцкого играли, Саков пришел, взяли пасашок, ну и распрощались. Он никуда не собирался заехать по дороге на аэродром? Нет. Он только хотел какую-то металлическую мастерскую найти. У него замок на чемодане сломался, боялся, как бы чемодан в багажном отделении не раскрылся. А он туда аккредитивы сунул, чтоб с корешками вместе не держать. Так все советуют корешки от чеков поврось.